Глава сорок пятая. Семейная встреча. Боже, сколько всего я хочу сказать Владу о его планах хорошего. Но он, кажется, и так понимает, что я о нем сейчас думаю. Ну, или просто решает, что время для болтовни закончилось. Он щелкает замком и выбирается из машины первым. Нужно сказать, он не сразу идёт ко мне, напротив, проходит чуть вперёд, останавливается в нескольких шагах перед своей машиной, скрещивая руки на груди. Я только сейчас обращаю внимание, что встали мы не просто так, а напротив весьма претенциозного чёрного авто, стоящего на стоянке как-то особняком. Фары у машины тоже горят, значит, там кто-то сидит. Первым делом из неё появляются два амбалов в чёрном. Боже, это не те. Те мудаки сейчас упакованы в КПЗ, но у меня всё равно нервно дёргается глаз. Влады обыскивают прямо тут посреди парковки, и, кстати, не зря. В свете включенных фар поблескивает чёрным блестящим боком пистолет. Ну твою мать. Куда уж пугать меня ещё сильнее? «Все, обыск закончен. Влад все-таки возвращается ко мне, склоняется вперед, перехватывая у меня Маруську. Плюшка недовольно ворчит, но перекладывается с рук на руки, все равно упрямо стискивая реснички. Правильно, за сон нужно бороться до последнего. Это то самое счастье, которого мне сейчас в моей жизни очень не хватает». Амбалам, кстати, не нравится этот ритуал передачи из рук в руки, подозрительного кулька, да еще и в одеяле. Они даже начинают щупать одеяло в попытках найти в его складках боевой арсенал. Разбудите мне ребёнка, я оторву вам головы по одному. Устало роняю я, выбираясь из машины и выпрямляясь. Наверное, так обращаться к телохранителям миллиардера не очень обдуманно, но если серьёзно, мне уже чертовски надоело бояться. Не хочу шарахаться от каждой тени. Мое появление производит необходимый Владу фурор. По крайней мере, охранники, дернувшиеся в мою сторону, с очень насупленными лицами, резко теряют в дерзости и даже снисходят до оправданий. «Мы делаем свою работу», — нервно произносит один из дядечек, которому я и до подбородка не достаю. Он дергается взглядом в сторону машины позади. «Так, понятно. Моя двойняшка сидит там все-таки». Делайте, морщись я, обнимая себя за плечи. Но с ребёнком будьте любезны, будь поаккуратнее. Я не смотрю на тачку за плечом охраны, и фары в глаза светят, и я просто не хочу, хочу уснуть, проснуться, и чтоб всё это взвило и закончилось. Как жаль, что так не бывает. Я слышу щелчок автомобильной двери, краем глаза замечаю, как коренастый мужской силуэт вырисовывается сбоку от машины. Мужчина выбирается из заднего сиденья автомобиля и так и останавливается там. Мне мерещится этот изучающий пристальный взгляд на лице или всё-таки нет? Охранники не то чтобы меня слушаются, но чуть посовещавшись, находят третье решение. Один из них идёт к машине и возвращается со взятым оттуда металлодетектором. Ну и правильно, нефик мою плюшку щупать всяким там. Возвращается охранник не один, вслед за ним шагает он. Я почему-то безошибочно понимаю, кто это такой, хотя, если честно, так и не нашла в себе сил даже загуглить, как выглядит Дмитрий Алексеевич Кайсаров. Даже не знаю, есть ли его фотографии в сети. Может и нету. И всё же узнать его у меня получается без труда, хотя много ли было вариантов. Одно понятно. Этот человек точно не охранник. Даже его костюм сидит на нём иначе и не отдаёт этим удивительным эффектом шестёрки, когда ты смотришь на человека в дорогом костюме и понимаешь, он по жизни носится у больших людей на побегушках. Динозавр зарабатывает много, но всё равно шестёрка. Персонаж передо мной напротив халённой матёрой, будто раскладывающий прищуром тёмных глаз всю вселенную на составляющие и мгновенно этим составляющим выписывающий ценник. Если Козаря я постоянно сравнивала с акулой, сейчас передо мной стоит Мегалодон, способный живьём сожрать динозавра. Дмитрий Алексеевич, мы не закончили. подает вяк один из охранников. Он даже не обращает внимания на это выступление, останавливаясь в двух шагах от меня и сканируя меня взглядом от головы и до пят. «Повернись боком!» Спокойный и ровный приказной тон. «А зубы вам показать не надо!» Я поднимаю бровь. Что бы там ни было, но этот мужчина бросил мою мать и еще не очень понятно, каким образом воспитывал мою сестру, Не исключён вариант со считалочкой, когда он просто ткнул пальцем в одну из родившихся близнеашек, решив, что со мной ему знакомиться не обязательно. Надо будет покажешь, бесстрастно роняет Кайсаров, скрещиваясь со мной взглядом. Да-да, здравствуй, папочка. Я не двигаюсь ни единой мышцей. Меня будто натягивает чья-то невидимая сильная рука от затылка и до пяток в тугую струну, разворачивая плечи на амбразуру и наполняя сталью под завязку. Пошел он! Если с той дочерью, что он воспитывал сам, практикуется подобное обращение, то я, пожалуй, не буду расстраиваться, что познакомилась с папочкой так поздно. Можем закончить наше знакомство на этом». Уголок губы Кайсарова дёргается слегка одобрительно. Он обходит меня сам, на расстоянии, продолжая придирчиво рассматривать, будто реально лошадь себе выбирает. Я хотел бы прояснить ситуацию, господа, бесстрастно произносит Кайсаров, снова останавливаясь напротив меня, снова встречаясь со мной взглядами. Вы ведь понимаете, что явиться ко мне вот так недостаточно, чтобы я взял и развесил уши. Прежде чем я вообще позволю вам говорить, эта барышня, взгляд Кайсарова устремлённый на меня, становится острее. Сдаст кровь на генетическую экспертизу, и только по её результатам я буду определять вашу судьбу. Можно подумать, я пришла сюда торговаться за наследство. Хотя, пусть делает что хочет, лишь бы закрыть этот вопрос поскорее. У меня к вам только один вопрос, Дмитрий Алексеевич. Влад, кажется, прохлопал ушами фразу: "Позволю вам говорить". А Анжелика Дмитриевна там в машине не уснула. Мне почему-то думалось, что и она должна увидеться. Ой, Владик, как волшебно ты всё-таки врёшь. Ведь по твоему триумфальному тону, почуявшего кровь хищника, слышно, что если ты чего и ожидал от Анжелики Кайсаровой, то точно не удивление. У Кайсарова сужаются глаза. ональность вопроса, он понимает абсолютно точно. Но, ну, конечно, чай не первый день замужем, то есть в большом бизнесе. И подобный тон это точно не то, что он привык слушать в адрес себя или кого-то из своей семьи. Ты хочешь в чём-то обвинить мою дочь, Жигол? Сказать по-честному, он произносит это так вкратчиво, что, разумеется, хочется тут же перехотеть, даже если очень приспичило. Впрочем, Влад не я. Он спокойно выдерживает тяжёлый взгляд Кайсарова, вопреки тому, что неприятности этот тип может организовать нам обоим. Я просил встречу с вами двоими. Он даже раздражённо кривится всем своим видом, выражая своё неудовольствие, и получаю ровно половину оговоренного. Мне обещали важную для моей семьи информацию, равнодушно отрезает Кайсаров. а притащили ко мне какую-то куклу. Будто подделать уличную выскочку под мою дочь означает заранее добиться от меня хоть чего-то. Одно не понимаю, зачем вы притащили с собой девчонку? Думали разжалобить? Не жалко? Это он про меня? Это я ему уличная выскочка? Это моей дочери он пытается угрожать? Да чья бы корова мычала с разговором о подделках!» Не удерживаюсь я, медленно закипая от тщательно сдерживаемой ярости. Терпение моё закончилось, и новую партию я пока заказывать не буду. Девочка, медленно проговаривает Кайсаров, возвращаясь взглядом ко мне. Покуда ты меня не раздражаешь, я не планирую для тебя ничего плохого. Ты понимаешь намёки? Ни капли, не моргнув и глазом, отрезаю я. Эта ваша сладкая Анжелика даже сделала пластическую операцию 8 лет назад, чтобы её нельзя было отличить от меня. Чтобы на фотографиях, сделанных с её любовником, мой муж видел меня и даже не усомнился в моей измене. Это ей не захотелось делиться наследством настолько, что она всячески поспособствовала тому, чтобы я не появлялась с мужем в светских тусовках. При этом она даже не подумала о родной своей матери, которая полжизни корила себя, что не уберегла одну из дочерей. Мне, к слову сказать, ваши деньги вообще без надобности, Дмитрий Алексеевич. Я просто хочу, чтобы меня и мою семью оставили в покое. А в последнее время с этим у меня огромные проблемы из-за вас. Так что да, не вам, Дмитрий Алексеевич, заявлять, что я подделка. Что может быть восхитительнее, чем взять и наорать на мультимиллиардера. Кажется, даже его впечатлило моё выступление, настолько, что он даже не продолжает говорить, а просто ошалело на меня таращится, так будто увидел привидение. А мне хорошо, меня прорвало, мне даже стало существенно легче на душе. С негромким щелчком открывается замок, стоящий за спиной Кайсаровой тачки. Негромко цокают по асфальту тонкие каблучки. Ну, здравствуй, Анжелика Дмитриевна. Смотреть на неё вживую ещё странше, чем на фотографии. Такое ощущение, что даже возраст сказался на нас обеих одинаково, потому что даже морщинка между бровями у неё залегает там же, где у меня. Папина принцесса, иначе и не скажешь. Куколка из кукольного мира, с идеальными волосами, прекрасным мейком и до последнего миллиметра выдержанным образом. Кутается в светлую шубку, чувствует себя королевой по жизни. Хотя нет, прямо сейчас все ее лицо залито мертвецкой бледностью. Бледная. Это заметно даже сквозь слой пудры на ее лице. Хотя, может, я просто по себе знаю. Если я психую, черта с два это скроешь». Лика совершенно точно нервничит, но шагает к нам с решимостью приговорённого, идущего на плаху. Отмучиться бы уже побыстрее и расслабиться наконец. Ты ошибаешься, Вика, глядя мне в глаза, произносит Анжелика спокойно, но её голос всё-таки подрагивает. Дело было вовсе не в наследстве. Правда? я ехидно задираю бровь. Зря. Анжелика делает ровно то же самое, да ещё и зеркально. Моя бровь левая и ее правая. Это смотрится просто чудовищно. Боже, я, конечно, мечтала в детстве о сестре-близняшке, но я не особенно представляла, насколько это оказывается странно». «Папа!» — Анжелика поворачивается к Кайсарову, все еще внимательно следящему за ситуацией. «Я тебе все расскажу, честно. Могу сразу сказать, что они не врут. И Вика — короткий и прямой взгляд на меня». И вправду, моя сестра, только пообещай мне не трогать маму.